Суньцзяна и его спутники сидели, тесно прижавшись друг к другу, и смотрели в воду. Вдруг они услышали позади скрип весел. Тут лодочник оглянулся и увидел, что их нагоняет летящая, как стрела, лодка. В ней было три человека. Один с рогатиной в руках стоял на носу лодки, а двое его помощников изо всех сил налегали на весла. Брызги воды сверкали при свете звезд. Вскоре лодка приблизилась, и, стоявший на носу человек, взяв рогатину на изготовку, крикнул. — Эй, чья это лодка? Кто осмелился орудовать в этих водах? Добычу делим пополам. — Ах, это ты, почтенный брат Ли! — воскликнул лодочник. — А я-то думал, кто же ты такой? Ты что, тоже на работу выехал? — А где твой брат? а А-а-а! «Это ты, брат Жан?» — откликнулся другой. «Значит, ты опять здесь промышляешь? Словом ты или нет?» «Но узнаешь что тут у меня, так нахохочешься!» — отвечал лодочник. «Мне в последнее время не везло, да еще я проигрался в пух и прах. Вот сидел я на отмеле и раздумывал над своей судьбой, как вдруг на берегу показалась толпа людей. Они гнались за тремя, которые сами прибежали ко мне в лодку. Двое из этих мерзавцев — стражники, а третий — низкорослый, темнолицый, преступник. Но кто он и откуда, я не знаю. Сам он говорит, что его сослали в Дзянчжоу, однако канги у него на шее нет. Гнались за ними братья Му из города Дзянчжэнь. Они хотели поймать его, да я понял, что тут есть чем поживиться, и не выдал их. Э — -э, вскрикнул тот. — Может быть, у тебя в лодке почтенный брат Сунгунмин? сундзяну показалось, что этот голос ему знаком, и он закричал, приподнявшись в лодке. — Добрый человек! Не спасете ли вы Сунгзяна? «Это действительно почтенный брат Сун!» — с испугом воскликнул Ли. «Хорошо, что я не опоздал!» Выглянув из лодки, Сунзян при свете звезд увидел, что на носу догнавшей их лодки стоял никто иной, как Лидзюнь, дракон будоражащей реки. А грибцами оказались Тунвэй и Тунмен. Как только Лидзюнь узнал Сунцзяна, он сразу же прыгнул к нему в лодку и голосом полным участия сказал. — Ну уж натерпелись вы страху, уважаемый брат. Опоздай я немного, и вас могли бы по ошибке лишить жизни. Само небо послало меня сюда. Какое-то беспокойство грызло меня сегодня, я решил выехать на лодке за добычей. Вот уж никак не думал, что найду вас, дорогой брат, в таком опасном положении. А лодочник, казалось, потерял дар речи. И после долгого молчания, наконец, решился спросить. — Почтенный господин Лидзюнь, неужели этот темнолицый человек и есть Сунгунмин из Шаньдуна по прозвищу Благодатный Дождь? — Как видишь, — отвечал Лидзюнь. Тогда лодочник отвесил Сунзяну глубокий поклон и сказал, — Почтенный отец, что же вы раньше не назвали своего имени? Ведь я мог совершить злое дело. Я едва не погубил вашу жизнь. Тогда Сунзян, обращаясь к Ли Дзюню, спросил, кто этот человек и как его зовут. — Вы, конечно, не могли знать, что это мой названный младший брат. Зовут его Джан Хэн по прозвищу Собачья Морда. Живет он здесь на реке и занимается вот этим добродетельным делом. Тут Сун Дзян и стражники рассмеялись. Затем лодки направились к берегу. Джан Хэн или Дзюнь помогли Сун Дзяну и его сопровождающим выйти на отмель. Там Ли Дзюнь сказал Джан Хэну. «Ну, брат...» сегодня тебе представился случай познакомиться с самым справедливым человеком в поднебесной писарем юнченского уездного управления господином с сундзяном о котором я так много тебе говорил при этих словах жан хен выбил огонь из кремня зажег фонарь поднял его и осветив лицо сунзяна Тут же бухнулся ему в ноги прямо на песок. — Дорогой брат, — взмолился джан Джанхэн, — прошу вас простить мне мою вину. И, закончив церемонию с поклонами, спросил, — могу ли я узнать, почтенный брат, за что же вас сослали в эти места? Ли Цзюнь рассказал ему историю Сунцзяна. Выслушав весь рассказ, джан Джанхэн произнес... Я должен сказать вам, дорогой брат, что у нас в семье два брата. Я старший. У моего младшего брата отменное здоровье и белое, как снег, тело. Он может проплыть под водой пятьдесят ли и прожить под водой семь дней и семь ночей. А когда он плывет, то кажется, что в воде сплошная белая полоса. Народ дал ему прозвище джан шунь белая лента в воде. К тому же он очень хорошо владеет военным искусством. Прежде мы жили с ним вместе на берегу ян и зарабатывали честным трудом. Но а что же потом случилось, — поинтересовался Сун-Дзян. Потом мы оба проигрались, и я стал заниматься перевозкой через реку контрабандистов. Некоторые спешили, да и были не прочь избежать уплаты пошлин. Однажды, когда в лодке все места были заняты, я шепнул моему брату Джан Шуню, чтобы он нарядился торговцем и тоже сел с узлом в мою лодку. На середине реки я остановился, бросил якорь и, схватив нож, потребовал деньги за перевоз. По уговору мне должны были заплатить по пятьсот монет с человека, а я требовал по три тысячи. Начал я со своего брата. Мы условились, что он откажется платить такие деньги. Тогда я вступил с ним в драку. Одной рукой я схватил его за голову, другой за ногу и швырнул в воду. После этого я обратился к остальным. Они сидели, оцепенев от страха, и никто из них не подумал возражать. А напротив, каждый старался уплатить первым требуемую сумму. Собрав деньги, я доставил их в тихое место и высадил на берег. А мой брат тем временем переплыл под водой на противоположный берег. Там мы поделились с ним выручку и отправились играть в карты. Вот так мы и промышляли с моим младшим братом. — А здесь много бывает торговцев, которые обращаются к вам для переправы через реку? — спросил Сунцзя. — Услышав это, Ли Цзюнь и остальные рассмеялись, а Джан Хэн сказал, «Ну, сейчас-то мы с братом занимаемся другим делом. Я здесь, на Сюньцзяне, сам понемногу занимаюсь контрабандой, а Джан Шунь служит в Дзянчжоу, надзирателем по торговле рыбы. Раз уж вы, почтенный брат, едете туда, то разрешите послать с вами брату письмо». — Вот беда только неграмотная, сам написать не умею. — Мы пойдем в деревню, — сказал на это Ли Цзюнь, — и попросим написать господина писаря, а Тун Вэй и Тун Мэн останутся здесь присматривать за лодками. Так они и сделали. Впереди шагали Ли Цзюнь и Джан Хэн, последний нес фонарь. Не прошли они и одного Ли, Как заметили, впереди огни факелов. — А что, братья еще не ушли отсюда? — спросил Джан Хэн. — Какие братья? — в свою очередь спросил Лидзюнь. — Из семьи Му. Они живут здесь, в городке, — ответил тот. — А вот мы сейчас заставим их подойти и поклониться нашему почтенному брату, — произнес Лидзюнь. — Это невозможно. Что вы, что вы? поспешно воскликнул сунзян ведь они только что гнались за мной не беспокойтесь почтенный брат наш сказал лидзюнь они ведь не знали кто вы такой это парни из нашей компании и тут лидзюнь подняв руку пронзительно свистнул люди с факелами тотчас же бросились в их сторону подбежав они увидели что ли дзюнь и джанхен оказывает всяческие знаки внимания Сунцзян. Это совершенно ошеломило братьев Му. Наконец они спросили, обращаясь к Ли дзюню и Джанхэну. «Разве, дорогие братья, вы знакомы с этими людьми?» «А как вы думаете, кто он такой?» Смеясь спросил Ли Цзюнь, показывая на Сунцзян. «Нам неизвестно, кто он такой», — отвечали братья. «Только мы видели...» что он в нашем городе вынул деньги и вознаградил фехтовальщика. Этим самым он запятнал честь нашего города. За это мы и хотели наказать его. А ведь это господин Сунгун Мин, тот самый писарь Юнченского уездного управления, о котором мы с вами так часто говорили, произнес Лидзюнь. Что ж вы медлите и не кланяетесь ему? Услышав такие слова, оба брата Му тотчас же отбросили в сторону свои мечи и повалились в ноги сундзяну Мы давно уже слышали ваше славное имя, и вот, наконец, нам удалось увидеть вас. Однако мы нанесли вам оскорбление, и очень виноваты перед вами. Умоляем вас простить нам нашу вину. Помогая им подняться, Сунцзян сказал. Разрешите мне узнать ваши имена. Это отпрыски местной богатой семьи, ответил за них лидзю Старшего зовут Мухун, по прозвищу Неудержимый, а младшего Мучунь, по прозвищу Младший Неудержимый. Городок Дзиянджэнь полностью находится в их руках. У нас здесь есть три владения. Вы, почтенный брат-человек, новый в наших местах. И разрешите вас уже совсем с этим познакомить. Местность, расположенная у подножья горы Дзиян-Джэнь, считается другим владением. Там распоряжаемся Я и Ли-Ли. А третье владение Сюнь-Ян-Дзян. Там хозяйничают Джан-Хэн и Джан-Шунь. Откуда же все это могли мы знать, сказал Сун-Дзян но раз здесь все свои люди так разрешите вас попросить освободить также и сюэ юна ах этого фехтовальщика рассмеялся мухун но ну, на этот счет вы уважаемый брат можете быть совершенно спокойны мучунь обратился он тут же к своему младшему брату поди ка за фехтовальщиком а мы пока попросим почтенного гостя к нам в поместье, и воздадим ему должные почести, чтобы искупить нашу вину. — Вот это правильно! — воскликнул Лидзюнь. — Мы пойдем прямо к вам в поместье. Затем Мухун распорядился, чтобы два работника пошли сторожить лодки и сказали Тун-Вэю и Тун-Мэну идти в поместье вместе со всеми. И тут же Мухун послал в поместье гонца предупредить, чтобы там готовились к пиршеству, закололи баранов, свиней и приготовили вина. Дождавшись Тун-Вея и Тун-Мена, вся компания двинулась к поместью. Было уже время пятой стражи. Придя в поместье, братья вызвали отца, старого Му, и познакомили его с гостями. Затем все прошли в зал и расселись за столом, заняв места, положенные для гостей. Сунзян и старый Му сели друг против друга. Когда завязался разговор, уже рассвело В это время пришел Му-чунь Сюэ-юном и познакомил его со всеми присутствующими. Радушию Му-хуна не было конца. Он угощал Сунцзяна и других гостей с раннего утра и до самого вечера. На ночь все остались в поместье. На другой день сунзян собрался было уходить, но Мухун не отпустил его и оставил у себя также и всех остальных. Сунцзяна повели прогуляться и показали достопримечательности города. Так прожили они три дня наконец сунзян забеспокоился срок явки к месту ссылки истекал и сунзян решительно заявил что больше не может оставаться в усадьбе, никакие уговоры мухуна и других не помогли тогда с сузяну был устроен прощальный обед на следующее утро рано поднявшись сунзян простился с хозяином поместья старым му и со всеми удальцами а сюэ юну Он посоветовал пожить еще некоторое время в доме Мухуна и потом приехать в Зянчжоу, где они снова встретятся. — Почтенный брат, вы можете быть совершенно спокойны, — уверил его Мухун. — Я сам позабочусь о Сюэ Юне. После этого он взял блюдо с золотом и серебром и преподнес Сунцзян кроме того он щедро наградил его стражу тем временем джанхен нашел в поместье Мухуна человека который написал ему письмо и попросил с сузяана передать это письмо джан шуню с сузян спрятал письмо в свой узел после этого все пошли провожать сунзана к берегу реки сюньянзян там мухун прежде всего велел сложить в лодку узлы с вещами, конгу и провизию на дорогу. Затем они, плача, распрощались. Мы не будем рассказывать о том, как все они разошлись по своим домам. Расскажем лучше о том, как Сунзян и его стражи поплыли в лодке в Дзянчжоу. На этот раз у них был другой лодочник. Он поднял паруса, лодка быстро неслась и вскоре путники высадились на берегу Дзянчжоу. Здесь Суньцзян снова надел свою конгу а стражники приготовили бумаги. Захватив вещи, они двинулись к областному управлению. В тот момент, когда они туда пришли, как раз появился начальник области и приступил к делам. Это был Цай Дэджан, девятый сын Цая, советника императора поэтому народ Цзянчжоу называл его еще Цай-девятый. Он был жадным, коростолюбивым, заносчивым человеком, любил всякие излишества. Советник императора назначил его начальником области со множеством населения и обилием продуктов, так как это было богатое и доходное место. Войдя в присутствие, стражники подвели Сунцзяна к начальнику, и представили бумаги. Цайдэ Джан по одному виду Сунцзяна понял, что это человек необыкновенный, и обратился к нему с вопросом. «Почему на твоей конге нет печати Дзэджоуской области?» «Мы попали по дороге под проливной дождь, и вода смыла все печати», — отвечали стражники. Тогда начальник области отдал распоряжение написать припроводительную бумагу и отправить Сунзяна в лагерь для ссыльных, находящихся за городом. Затем он добавил, что Сунзяна в лагерь доставит служащее управление, а тот, получив бумагу, вышел вместе с прибывшими и все четверо прежде всего направились в кабачок. Там Сун Дзян вынул триллиана серебра и, передавая их служащему Дзянджоулского областного управления, попросил его замолвить слово перед начальником лагеря, чтобы тот поместил его в отдельную камеру. Когда они прибыли на место, служащий областного управления вошел в канцелярию лагеря и попросил, чтобы к Сун Дзяну относились как можно лучше. А стражники вручили Сунцзяну вещи и, горячо поблагодарив, распрощались с ним. «Хотя мы и натерпелись много страху», — говорили они, уходя, — «но зато и заработали немало». Получив областное управление бумагу, охранники отправились в обратный путь Цзэчжоу. Дальше речь пойдет только о Сунцзяне. За предоставление отдельной камеры Сунзян дал надзирателю 10 лян серебра. Кроме того, ему пришлось удвоить эту сумму и отдать 20 лян серебра начальнику лагеря, а также сделать мелкие подарки остальным тюремным служащим. Так Сунзян завоевал себе всеобщее расположение. Спустя некоторое время... Надзиратель повел Сунцзяна в канцелярию. Здесь с него сняли конгу и привели к начальнику лагеря. Благодаря тому, что Сунцзян уже заранее дал взятку, начальник обратился к нему с такими словами. Вновь прибывшему ссыльному Сунцзяну объявляется следующее. По уложению, изданному родоначальником сунской династии императором Уде, Каждый вновь пребывающий в ссылку подлежит предварительному наказанию ста палочным ударом, дабы выбить из него всякую спесь. "Эй, взять и связать его", распорядился он. "Я простудился по дороге", скромно доложил Сунь Цзянь, "и заболел. До сих пор я еще не оправился от болезни". "А ведь действительно?" Этот парень как будто не совсем здоров, заметил начальник лагеря. По одному его истощенному виду и желтизне лица можно сказать, что он болен. Ну что ж, в таком случае наказание можно пока и отложить. А поскольку Сыльный уже служил в уездном управлении, то отправить его в канцелярию лагеря, где он и будет работать писцом. И он тут же написал бумагу о назначении Сунцзяня и приказал ему идти в канцелярию. Поблагодарив начальника, Сунцзян пошел к себе в камеру, взял свои вещи и, придя в канцелярию, устроился там. Другие заключенные, видя, что Сунцзян пользуется таким уважением, купили вина и пригласили Сунцзяна, желая поздравить его а на другой день Суньзян, в свою очередь, приготовил вина и закусок, чтобы ответить на любезность заключенных. После этого он часто приглашал выпивать надзирателей и постоянно преподносил подарки начальнику лагеря. Денег и всякого добра у него было достаточно, и он тратил все это только на подарки. Прошло полмесяца, И во всем лагере не было ни одного человека, который не полюбил бы сунзян Однако старая пословица гласит, отношения между людьми складываются от того, как к ним подходят. Достоинство же людей оценивается потому, как они себя держат, высоко или низко. Однажды, когда сунзян распевал в канцелярии вино с надзирателем, Последний сказал, «Почтенный брат мой, почему вы до сих пор не послали подарка начальнику тюрьмы? Ведь это полагается по обычаю. Я и раньше напоминал вам об этом, а сейчас уже прошло более десяти дней. Завтра он придет сюда, и получится не совсем хорошо». «Это пустяки», — сказал Сэн Дзян. Если даже этот человек и попросит у меня денег, я не дам ему их. Если бы попросили у меня вы, дорогой брат, я дал бы вам без всяких разговоров. Если же их будет требовать начальник тюрьмы, он не получит от меня и медика. Пусть он приходит, я знаю, что ему сказать. — Не забудьте, господин писарь, — сказал надзиратель что это очень жестокий человек, да к тому же он очень силен. Если вы скажете что-нибудь не так, он может оскорбить вас, да и мне попадет, что я вовремя не предупредил вас». «Дорогой мой», — сказал на это Сунзян, — «пусть он делает, что ему вздумается, а вы не беспокойтесь. Я с этим делом сам справлюсь. Может быть, я ему кое-что и дам, но это еще неизвестно». А может быть, он и сам не осмелится требовать у меня что-нибудь. Едва он успел договорить это, как вошел младший надзиратель, который сообщил, что в лагерь прибыл начальник тюрьмы. И в этот момент они услышали шум и ругань. Начальник тюрьмы кричал, «Почему новый ссыльный до сих пор не послал мне деньги?» — Ну, что я говорил? — воскликнул надзиратель. — Вот видите, он сам пожаловал сюда. — Вы уж извините меня, дорогой брат, что я сейчас не могу больше беседовать с вами, — сказал, улыбаясь Сунцзян надзирателю. — Мы закончим нашу беседу как-нибудь в другой раз, а сейчас мне надо поговорить с ним. — Лучше бы вам с ним не встречаться, — сказал, поднимаясь надзиратель. простившись надзирателем сунзян пошел из канцелярии в контору, где был начальник тюрьмы. Если б сунзян не встретился с этим человеком, город Дзянджоу не превратился бы в логово тигров и зверей, и на перекрестках улиц не валялись бы горы трупов, и не потекли бы реки крови. Поистине, сети небо прорвав, Он к реке устремился. Сеть земную порвав, в лянь шань он попал. О том, чем кончилась встреча Сунцзяна с начальником тюрьмы, рассказывает следующая глава.